Письмо Стрешнего царю под Азов, кабинет, том 2, номер 53. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 53. Смотрите также письма и бумаги, том 1, страница 515. Петр был и здесь только диаконом. На святках компания ездила Христа славить. Сам царь. Ездил по всем боярам и палатным людям, Зотов ездил к купцам. Записки желябужского по 1694 годом В январе 1694 года было большое торжество. Женился Шут, как в Тургенев, на дьячьей жене. А за ним... В поезду были бояре, окольничие, думные и всех чинов палатные люди, а ехали они на быках, на козлах, на свиньях, на собаках, а в платьях были смешных, в кулях мочальных, в шляпах лычных, в крошенинных кафтанах, опушенных кошачьими лапами, в серых разноцветных кафтанах, опушенных бельями хвостами, в соломенных сапогах в мышьих рукавицах, в лубочных шапках. А Тургенев сам ехал с женою в государской лучшей бархатной карете, а за ним шли Трубецкие, Шереметьевы, Голицыны, Гагины в бархатных кафтанах. Женился он Яков в шатрах на поле между Преображенским и Семеновским, и тут был банкет великий три дня. Там же... Записки Желябужского, страницы 39-40, издание Языкова, страница 18, издание Сахарова.